Глава вторая Закон веры Что-то идет не так Я несколько раз возносила нимб над твоей головой Но почему-то возвращается Расстроенно произнесла х о р д а т ю д и з о в н а Что значит возвращается? Уточнила Фаняша Что же я делаю не так? Задумчиво повторила учительница, будто не замечая вопроса девочки Песня Дыхание Нимб Песня Нимб Но он возвращается. Судя по движению голоса, она начала медленно перемещаться по комнате, монотонно повторяя что-то себе под нос, словно читала инструкцию на незнакомом Фаняше языке. Я поняла, как вы хотите спасти меня, вдруг воскликнула Фаняша. Хорда т ю т и з о в на оставила фразу девочки без внимания, продолжая на шептывать невнятные слова. Я поняла, еще громче сказала Фаняша, я читала об этом еще тогда. В библиотеке, когда искала способ помочь Дэниелу, этому мальчику, которого вы использовали в школе в качестве экспоната, там было написано, что ангел может спасти человека, а архангел может спасти ангела. Для этого нужно исполнить песню сердца, подключить дыхание ангела и передать свой нимб. Только спасая человека, нимб нужно разместить на его животе, а для спасения ангела над головой. Правильно? Почему же не получается? Я столько раз повторила все четко по плану. В отчаянии прошептала учительница, остановившись посреди комнаты. Но если вы отдадите мне свой ним, тогда вас не станет. Нет, так не должно быть. А может быть не получается, потому что вам не нужно отдавать свой ним. Мы просто обе останемся жить. С надеждой в голосе предположила Фаняша. Никто из нас не раз в о п л о т и т с я Это невозможно. Отрезал х о о д т э т и д и з о в н ы и снова начала двигаться по комнате. Мы же проходили в младшей школе ангелов, что в этом мире, возможно, все. Настойчиво произнесла Фаняша с внутренней благодарностью, что ей удалось так вовремя вспомнить это правило и тут же его применить. Это же один из законов вселенной. Вы же сами нас этому учили, помните? Да, согласилась учительница, остановившись. В таком сокращенном виде этот закон проходит в младшей школе. А в программе средней школы Ангелов, которую ты в основном пропустила, мы глубже изучали эту тему и узнали о полном расширенном звучании этого закона. В этом мире возможно все, что не противоречит законам вселенной. Ничего себе, полное расширенное звучание? Оно скорее ограничивает, чем расширяет. С досадой в голосе произнесла ф а н я ш а и нахмурилась. Она считала, что законы вселенной должны быть четкими, короткими и однозначными. Ведь если каждый закон расширять и дополнять, то любое вмешательство в формулировку может вообще поменять смысл или понимание этих законов. А еще справедливее было бы сразу рассказывать детям все законы в таком виде, в котором они существуют на самом деле, чтобы потом не было таких неприятных сюрпризов. Мы думаем, что все устроено так, а потом вырастаем и узнаем, что не совсем так, точнее совсем не так, с дополнениями и расширениями. Вот интересно, а закон веры тоже звучит не так, как мы проходили в младшей школе. Намеренно отвлекая учительницу от раздумий, спросила она: "Что ты имеешь в виду?" у Точнила х о р д э й т е д и з а н "Все, во что ты веришь, существует." о т чеканила Фаняша формулировку закона. Этот закон не требует уточнений и дополнений, ответила учительница и тут же продолжила, не дав возможности Фаняше задать следующий вопрос: "Только речь идет не о воображении." Не об идеях, предположениях и надеждах, вера – понятие более высокого порядка, поэтому требует определенного уровня сознания, внутренней дисциплины, глубины познания мира, чтобы быть воспринятой и понятой правильно с нужной глубиной и ясностью. Знания доступны только тогда, когда существо готово ими грамотно распоряжаться. И все-таки, согласно закону веры, если я сейчас поверю, что никто из нас не р а з в о п л о т и т с я То так и произойдет, настаивала Фаняша. Ты говоришь о своих желаниях, милая, ответила х о р д э Тюдизовна и подлетела ближе к девочке. Ты просто очень хочешь, чтобы так произошло, но мы не можем обе остаться жить. Это прежде всего противоречит закону обмена энергиями. Ты отдала свой нимб ради спасения человека. По правилам за этим следует развоплощение. Я хочу передать тебе свой нимб, чтобы ты осталась жить. И это повлечет мое развоплощение. Так устроен этот мир. Конечно, ты можешь хотеть изменить его, но это только желание. Силы желания недостаточно, чтобы менять законы вселенной. Зато всегда можно смело мечтать и желать того, что находится в рамках этих законов. Ты же знаешь, что все желания и мечты исполняются, если они не противоречат законам вселенной и выбранному пути жизни. Я-то знаю. Конечно, со сомневалась в словах учительницы Фаняша. Но ведь вы говорили о том, что я первый ангел, созданный из души человека. Значит, я не такая, как все. Я особенная. Чуть с м у щ а я с ь сказала Фаняша. А законы вселенной придумывали до моего создания. Они там наверняка не могли предположить, что я появлюсь. Поэтому законы вселенной могут на меня не распространяться. И моего развоплощения не произойдет. Пройдет немного времени, и все восстановится, и ко мне вернется зрение, и Фаняж, будь честна с собой, ты же не веришь в это? – перебила ее х о р д ы э т ю д и з а м Как это не верю? Почти возмутилась девочка. Очень даже верю. Я уверена, что так и будет, и вы верьте, пожалуйста. Ведь мы, если мы обе будем в это верить, у нас тогда точно все получится. Это хорошая идея, признаюсь. Я пробую допустить эту мысль хотя бы на мгновение, но для того, чтобы верить во что-то, необходима пустота и чистота восприятия. Тихо произнесла х о р д а т ю д и з о в н а и глубоко вздохнула. А сейчас для меня этот уровень недоступен. Я не понимаю, что вы имеете в виду, сказала ф а н я ш а и наклонилась вперед, чтобы лучше слышать. Когда ты видишь перед собой облака, сложно поверить в то, что их не существует, сказала учительница. Вы видите облака? Я не понимаю. Расстроенным голосом сказала Фаняша. Я вижу, как ты исчезаешь. Чуть слышно произнесла х о р д а й тюдизовная и глубоко задышала, пытаясь сдержать подступившие слезы. Я исчезаю? и с пуганно повторила Фаняша и начала осторожно ощупывать свое лицо, лоб, глаза, нос, рот. Затем провела по голове, плечам, рукам, животу и вдруг замерла. она поняла, что ничего не чувствует, когда делает попытку прикоснуться к ногам. ее руки проваливаются в пустоту. снова и снова она пыталась нащупать хоть какие-то ощущения в том месте, где должны быть ноги, но их не было. они исчезли. ноги или ощущения?